Жожо -жо с Клодом сидели в прохладном полумраке кафе Фендесиокли в Кавайоне. Первый стаканчик пастисы промыл горло от накопившейся за день пыли. Его выпили залпом, целыбнув в целебных целях. Абоим всегда доставляло удовольствие второе. Жожо закурил, чувствуя, как расслабилась спина. Знаешь, я сегодня был в гостинице в Брасери, завозил счета. Клод неопределённо хмыкнув, продолжил изучать оставленную кем-то газету. "Годай, кто там обедал?" На улице ждал громадный Мерседес с шофёром в униформе. "Живут же люди, а?" Клод оторвался от газеты. "Не торан", говорит, "но ну здесь бывает". "А кто с ним?" "Жаклен", Жожо покачал головой. "Помнишь заварушку с санитарными машинами в Марселе пару лет назад? Фараоны Энрико замили" Всё расписали в газетах, но так и не смогли ничего ему пришить. Он вышел чистеньким, как стёклышко, а потом судился с газетой за то, что она назвала его главарём преступного мира. Но не нахалля, жажёсного потряс головой и приложился к стакану. Во всяком случае, это был он, в шикарном костюме при галстуке, золотых часах и всё такое, и сидел там с англичанином. Ну и что? Люди опедают. Скажи мне, Какие могут быть дела в маленькой деревушке у такой важной шишки из Марселя? Клод потёр подбородок и после мучительных для него размышлений недоумённо пожал плечами. Ну, а если ему нравится кухня, может, из-за этого и приезжает? Сам еле. Может, и я завтра пойду и найму шофёра. Жожо вздохнул, вспомнив, что ждёт его вечером: пицца и одинокая постель. Чёрт побери! Знаю, что бы я сделал, будь у меня несколько миллионов франков. Клоток, хмылясь, похлопал его по спине. Можешь нанять меня, стану твоим шофёром и объездим все бордели. Или побережёшь себя для этой поварихи. А пошёл ты. В тот вечер был красный зловещий закат. Ужинавшие на террасе гости, заслушав отдалённый раскат грома, отвлеклись от еды. Неподвижный воздух наполнен зноем. Если бы кто-нибудь прислушался, то заметил бы, как внезапно смолкли цикады. Саймон с Эрнестом стояли у бара. Они уже сделали обязательный в начале трапезы обход. Теперь, когда подана горячая и открыта по второй бутылке, ритм застолья замедлился. В зале снова организация объединённых наций, причём французы в меньшинстве. Преимущество Люберона подумал Саймон. Солнышко притягивает людей с севера, неважно из какой страны. Если один год плохо с деньгами у голландцев, то процветают шведы или англичане, включая его неизменно процветающую бывшую супругу. Кэролайн на короткое время завладела Саймоном, но он удрал под предлогом за парки на кухне. Будет пытаться снова. А пока что он увлечённо следил за сидящей поблизости необычной парой. Дядюшка Уильям в вычищенном и выглаженном полотняном костюме часто прикладываясь к бокалу, о чём-то разглагольствовал перед боном Паркером. Что там происходит, Эрн? кивнул Сеймон в их сторону. Милый Вилли, вздохнул Эрнест. Бездельник и плут, но я его люблю. Я случайно проговорился, что папаши юного Буна весьма богатый человек. Возможно, это подсказало Вилле взять Буна под свое крыло, конечно, в творческом плане. Не сомневаюсь. Кто платит за ужин? Эрнест мужчина кашлянул. Ну, я дал Вилле небольшой аванс под будущий портрет. Лапух ты, Эрн. Саймон направился к столику дядюшки Уильма. Багровое лицо старика просияло. "Мой мальчик, садись с нами. Забудь о своих заботах и выпей". Взял бутылку и растерянно уставился на неё. "Проклятые бутылки. С каждым годом становится всё меньше. Ты заметил?" Сеймон заказал ещё бутылку, попросил стакан и передвинул стул. "Как дела, бун? Прекрасно. Ваш мадам Понс повёр что надо, верно? Ничего вкуснее в жизни не пробовал. Клянусь Богом, Дедушка Уильям воспользовался появлением вина, чтобы в зародыше прервать этот малообещающий разговор. "Тост", провозгласил он. "За искусство, дружбу и рукопожатие через водную гладь". Не успел Саймон спросить, о чьих руках речь, как дедушка Уильям, продолжая возбуждённо говорить, наклонился вперёд и достал из кармана его рубашки кожаный футляр с сигарами. "Мои" С этим охарактеризовательным молодым человеком вели разговор о большом деле создании подлинно художественного образа Паркера старшего, как колосс, возвышающийся, возможно, верхом на коне на фоне штата Техас у себя на ранчо. Он умолк, чтобы раскурить сигару. "Не хочется говорить, Вилли", улыбнулся Бун. "Но папаша живёт в основном в самолётах. И не очень любит лошадей. Дядешка Уильям небрежно похнул сигарой. Мелочи, мой мальчик, мелочи. Самое главное схватить индивидуальность человека, его образ, суть. Отпил глоток вина. Ну, разумеется, чтобы вникнуть в характер, потребуется провести рядом с ним какое-то время, но К счастью, меня не пугает мысль о далёкой поездке. Насколько я понял, у вашего дорогого папаши есть аэроплан 707 и несколько лиров. Тогда зачем дело стало, заявил дядешка Уильям, убирая в карман футляр с сигарами. Что может быть проще? Надвигавшийся с запада гроза заявила о себе порывом холодного ветра. В ближайшие холмы, разорвав небо, ударила молния. На мгновение все замолкли. Потрясающе, воскликнул дядешка Уильям. Дикое величие стихии очень вдохновляет. Я бы выпил коньячку. Последовал второй удар, так близкий и с такой силой, что все инстинктивно пригнули головы, а в отеле погас свет. Террасса погрузилась в темноту, в которой мерцали лишь слабые огоньки свечей. Кто-то на английском срывающимся голосом объяснял, что ещё чуть-чуть и попала бы сюда, потом хлынул дождь. Он сразу полил как из ведра, колотя по парусиновым зонтам и высоко отскакивая от каменных плит террасы, так что гости моментально вымыкли и сверху, и снизу. Толкая друг друга, они бросились в тёмное нутро ресторана. Хруст раздавленного под ногами стекла, крики женщин, ругательство мужчин и голос дядьушки Уильяма, выкрикивающего что-то о спасательных лодках. Он первым скрылся от дождя в сухом уголке за стойкой бара и теперь чиркая спичками, искал коньяк. Эрнест уже командовал официантами, раздавая свечи. Когда их свет рассеял мрак, стали видны итоги десятиметрового броска с террасы в помещение. Гости с мокрыми волосами и прилипшей к телу одеждой стояли каждый в собственной луже. Саймон поднялся со свечой наверх. Вместе с Николь и французой они притащили охапки полотенец и стали раздавать их вымокшим гостям. Реакция на случившееся была разной. Эрнест, спокойный, решительный и не унывающий, стал рядом с дядушкой Уильямом за стойку бара и стал угощать спиртным всех желающих. Мадам Понс после короткой вылазки вернулась на кухню с новой бутылкой вина и свечой. Каролайн в вымокшем наряде и серьёзно повреждённой причёской дулась на весь мир. Бун с кружкой пива в одной руке и французским разговорником в другой продолжал языковые занятия с французазой. Среди гостей в основном царило весёлое оживление, как обычно бывает после катаклизма малых масштабов. Если к тому же бесплатно угощают спиртным. Саймон и Николь на краешке стойки бара корпели над читами, когда перед ними, в прилипшем к телу шелковом платье, возникла явно раздраженная Каролайн. Саймон, надо поговорить. Давай. Машина Джона то на совершенно мокрое. Он не поднял верх. Саймон вздохнув, потер глаза. Позади был длинный и трудный день и неизвестно, когда еще доберешься до постели. Попрошу кого-нибудь вызвать такси. Кэролайн такси не устраивало. Я надеялась, что ты отведёшь нас в город, но, видимо, для меня это слишком большая честь. Она подняла руку, чтобы убрать волосы с лба. Мокрое платье обтянуло великолепно очерченную грудь. Потрясающе, пошатываясь, воскликнул дядя Уильям, отчаянно пытаясь сфокусировать взгляд. Будь я лет на 20 моложе, он, качнувшись, встал перед Кэролайн с улыбкой во всё лицо. "Я, милая леди, говорю вам как художник, ценитель прекрасного и должен заявить, что редко встречал грудь, которая могла бы сравниться с вашим изящным бюстом. В случае не могли бы дать мне сеанс?" Кэролайн бросила на него полный презрения взгляд. предпочтительно обнажённый, продолжал дедушка Уильям. Я вижу вас на пёстром ложе, свет и тени играют на каждом изгибе, в каждой впадине. Давайте выпьем, предложил он, поднимая полный фужер коньяка. Саймон невольно фыркнул. Каролина бажгла его взглядом. Кажется, ты находишь этого отвратительного старика забавным, резко повернулась и зашагала прочь, сердито откликая Джонатана. Грейдика и задница под стать восхищённо воскликнул дядушка Уильям. Какие прелестные бёдра. Смотри, как они... Вилли прикрикнул на него Сеймон, отбирая фужер. По-моему, тебе пора в постель. Не могу не согласиться, мой мальчик. В каком она номере? Сокрушённо качая головой, Сеймон обратился к Николь. Посмотри, чтобы он кого-нибудь не покусал. Я постараюсь разобраться с счастливой парочкой. В конторке Портье он взял карманный фонарик и зонт. Кэролайн стояла у входа, глядя на хлещущий в ночи ливень. Посветив фонариком в сторону стоянки, Саймон увидел Джонатона, борющегося с полуподнятым верхом Porsche. "Эту проклятую штуку заело", сказала Кэролайн. "Можешь что-нибудь сделать?" Через 10 минут, так и не подняв неподатливый верх, промокшие до нитки мужчины сдались. Саймон вызвал такси. Кэролайн потребовала постелить полотенце, упрекая Джонатана за то, что у того не хватило ума вовремя разобраться с машиной. Саймон был уверен, что её капризный монолог будет продолжаться до самого города. С облегчением глядя вслед удаляющемуся огням автомобиля, Саймон вспомнил о неутомимости Кэролайн, когда дело доходило до нытья и жалоб. А теперь мне требуется, сказал он себе, электричество, горячий душ, и 12 часов сна. И тогда я буду в состоянии ещё один день вынести радости руководителя отелем. Вымокший и всеми забытый, он стоял в вестибюле, с грустью вспоминая о Nightbridge и Madison Avenue.